КП Флагманского союза. Обозначившаяся в проеме двери рослую фигуру командира БЧ-2 поневоле притянул на себя внимание. От старшего артиллериста корабля сейчас зависело многое, если не все. Не сказав никому ни слова, одним видом злой капитан второго ранга пересек тесноту боевой рубки, отстранив сходу кого-то из флагманских офицеров, приник окулярам командирского визира. Наконец, Ваучи увидеть противника. Опция из упрятанного в недрах корабля поста управления стрельбой недоступная. Глядел недолго, коротко интересуясь. Кто горит? Это его ракетами? Не отрываясь и не оборачиваясь, обратился к командующему. Тачевец-адмирал, 22 налаги, они нас уверенно опережают. Если мы сейчас возьмем круто влево, режем им корму и на контркурсе, концентрируясь на концевом, бьем его в два приема. Левченко прекрасно понимал, почему бесился Бородулин. Он и сам испытывал те же чувства. Пусть огневой контакт и длился всего-то минут 7-8, чтобы вот так сходу ожидать каких-то особенных результатов, но ведь их и ждали в самой завязке. Гладко было в замыслах, на бумаге, как говорят, а на деле. Сказалось ли отсутствие опыта стрелять на такие дистанции вслепую, или же сама идея была с изъяном, вследствие неучтенных погрешностей или запаздываний в передаче данных целеуказания? Но так или иначе, ни один из кингов ничем иным существенным, кроме как цветочками ракетных укусов, не украсился. И уж тем более не пожелал изображать из себя неоднократно помянутого худо, А на это с трепетом ожидания чуда надеялись, наверное, многие из в посверкивающие огоньками горизонт офицеров. «Нет, Егор Алексеевич, не могу я», — Левченко словно вытягивал из себя слова. «Не знаю, как они там видят ситуацию, но наверняка попытаются, кроме всего прочего, увести нас от Чапаева». И что тогда? Мы влево, они циркуляции, вправо. Навалятся, обладая большей скоростью, отрежут окончательно. Предложение старшего артиллериста поддержал было командир корабля. Натолкнувшись на нетерпимый взгляд вице-адмирала, да штурман на всякий случай набросал приблизительные пунктиры на растельном ватмане своего стола. Весь обмен мнениями затмил надрывный свист очередных подлетных снарядов. Противник напомнил о себе. В этот раз люстры зажглись прямо по носу линкора, брызнув в рубочную щель нещадно бельмящим сетчатку свечением. Кто вовремя успел прикрыть ладонями глаза, кто опоздал, все шипя на перебой чертыхались. Не дожидаясь распоряжений замешкавшихся вышестоящих, вахтенный офицер отдал команду на перекладку руля, так как, несомненно, вслед за осветительными полетят бронебойные. Линкор тягучий повлекло на 20-градусном кардонате, выводя из-под накрытия тяжелых снарядов. Всплески встали с большим недолетом левее по скуле. Еще два упали не намного, но ближе. В догон прилетели еще четыре, также с заметным отступом. Головной лесенкой бьет полузалпами. Значит, показаниям артиллерийского радара не доверяют, разброс большой кидают, как бог на душу положит. Еще бы. То, что в них ничего до сих пор не попало, как и в кронштадт, можно было отнести насчет удачного маневрирования, сбивающего вражескую пристрелку. Наверняка свою долю вносил и Кондор, не перестающий ставить радиолокационные помехи. Британцам приходилось больше уповать на оптические дальномеры. Тот они, дорвавшись до пределов дальности своих универсальных орудий, не жалели осветительных снарядов. В воздухе творилась настоящий свиста, света-пляска. Незамедлившийся очередной падающий зал, очевидно, второго в британском строю линкора, визжая воя, вонзился в воду по правому траверзу. Вслед за этим легли еще три снаряда, в этот раз не более чем в 150 метрах от борта, докатившись дробным раскатом. Эти звуковые удары уже не воспринимались как что-то оглушительное, залпы своих орудий главного калибра звучали гораздо мощнее, особенно передаваясь отдачей, отыгрывающейся всем корпусом 60 тысяч тонного корабля. Линкор, считав положенный на коордонат секунды, медленно начал катиться в другую сторону, возвращаясь на курс оставив предназначавшись ему очередные всплески за кормой на сей раз крайне близко, еще бы метров 50 и не избежать поражения. Следовало признать, с учетом всех противодействий, отнеся несколько в ряду промахов совсем уж на случайный характер, англичане показывали себя неплохими профессионалами. «Чего не скажешь», — Гордей Иванович мысленно выругался, возроптав. Слыша, как Бородулин по телефону что-то наговаривал своим непосредственным подчиненным в главный артиллерийский пост, чистя цифрами и специфической терминологией. Взявшись за бинокль, вице-адмирал сориентировался визуально туда, где играла иллюминация короткоживущих огоньков из скупых вспышек. Воочию увидев, как туда же, прямо через голову, поверх линкора, видимо, оказавшуюся на директрисе, пролетело огненным росчерком. Ракета, снаряды выхлопных факелов не оставляют. Вслед за первой кометой промчалась вторая, обе, вроде бы разрешение бинокля не позволяло четко отследить последствия. Добавили новые метки там, на телах вражеских кораблей. И вновь разнобоем, опасным-неопасным, опасным, пали британские залпы. Вновь рявкнул ответным линкор, покатившись на расчетное уклонение, принимая по борту и за кормой очередное проходящее накрытие. Взглянув на хронометр, адмирал отметил еще три минуты, сопоставляя в умерсостояние текущее время. Дистанция для решительного боя по-прежнему велика, и Мур, судя по всему, сокращать ее не намерен. Надо думать, считая преждевременное сближение для себя невыгодным. А попросту ждет змеи, когда вступит в игру Гонд. А как скоро тут выйдет на атакующий рубеж, должны были сообщить с Скондора. У них радары глазастые, не чета нашим. Однако пока молчат. В любом случае мы уже чересчур склонились к западу. Пора. Егор Алексеевич Левченко обернулся к командиру БЧ-2, который снова согнулся у визира бубня цифрами, в этот раз сводя данные с командиром дивизиона вспомогательной артиллерии. Дистанция, дошедшая до 120 кабельтовых, уже давала основания рассчитывать на какую-то эффективность, и дюймов кибили по батарее, но укладываясь в каждые три секунды. «Егор Алексеевич, мы и так уже слишком оторвались от Чапаева. Будем отворачивать». Ковторанка что-то буркнул, не отрываясь от своего занятия, мол, только пристрелялись. Тем не менее, гаркнул в трубку «Дробь», не смея оспорить решение старшего, понимая, приказ командующего вытекал из текущей необходимости. Адмирал коротко продиктовал на блокнот офицеру связи приоритеты для Кронштадта, в общем-то лишь подтвердив уже принятое усмотрение, после чего скомандовал «Право руля!» «Штурман, когда встанем курсовым на 60 градусов, доложить!» «Машинаму быть готовым выложиться по максимуму!» «По обороту!» — растягивая гласный, огласил Иванов. Быстрое решение отрывистой команды, резкая перекладка рулей — Казалось, что техника должна отвечать тем же, однако многотонная махина ворочалась инертно, тягуче. Корпус Советского Союза будто нехотя покатился вправо, наконец став на указанный курс. На Арумбе 60. под вот самый полный форсированный. Кронштадт на Траверзе. Более подвижный линейный крейсер в любом случае довел свою эволюцию раньше, проходя в несколько кабельтовых по правому борту. Его командиру, капитану первого ранга Москаленко, вменялось еще подержаться в линии поддерживая артиллерийскую дуэль, насколько это будет возможно, свободно маневрируя, действуя по обстановке, и в любой момент быть готовым сорваться максимальным ходом, прикрывать легкие силы, Чапаев и Кондор, от заходящего с востока гонта. Стремительно темный силуэт крейсера с примечательным на скорости буруном резу прошел мимо, опережая флагман, занимая место уступа, дистанцируясь, дабы не концентрировать на себе внимание линкоров адмирала Мура адмирала Мура, для которого бой уж как минимум на какое-то время будет определяться в конфигурации догоняющего», успел на коротке подумать Гордей Иванович. На то, что на отбеге против одной кормовой башни главного калибра Советского Союза в три ствола, плюс те же три Кронштадта, за британцев будут как минимум по 6 стволов на каждый кинг, если Мур все же предпочтет обострить угол, закрыв себе кормовые башни, Левченко смотрел из соображений, не намного хуже, чем было до этого. Флагманские офицеры уже отметили, что у англичан, с чем бы это ни было связано, и без того наблюдаются пропуски в залпах, а уж повернув на волну 6-7 баллов, они едва ли смогут задействовать всю свою носовую батарею. Виной ли тому были постановки радиолокационных помех Кондором, кидающим свои специальные снаряды уже фактически на пределе, 6 километров, или же перипетии, неразбериха ночного боя сыграли с британцами дурную шутку, Но как-то так получилось, что резкий отворот Левченко был замечен ими не сразу. Среагировав, запоздало. По крайней мере, часть предназначенных русским полновесных бортовых залпов легла по прежнему месту целей. Закономерно, что с разрывом дистанции советские корабли постоянным разносом своих курсовых линий успешно сбивали пристрелку. Британскому командующему ничего не оставалось, как повернуть вслед, стремясь сократить расстояние. Поворот все вдруг за противника исправно зафиксировал сигнальная вахта Союза. Три вражеских линкора разомкнулись фронтом. И здесь расчет оправдался. Огневое давление англичан свелось практически до двух снарядов в залпе. А вот доклад с радарного поста, что третий британский линкор вдруг начал прогрессивно отставать, для уже не чаявших каких-то результатов советских моряков стал почти неожиданностью. Приятной неожиданностью. Неужели Москаленко что-то удалось? Внутренне воспрял тот, кого можно было назвать самым взыскательным фигурантом командного состава во взвинченной до предела боевой рубки флагманского линкора. «Понятно, кто. Понятно, кого».